Глава двадцать восьмая. сойду с повозки и перестану быть нянькой. Ты не оставляешь мне другого выбора. Тогда я сделаю это. А? Первым делом последовало удивление Ренон. Беспокойство. Насколько низкого она обо мне мнения. Эм, Райда-сан, мы тоже будем это делать, знаешь? Давайте попросим и м е у сделать это. Остальные тоже отчаянно пытаются остановить. Наверное, это называется душесчипательный момент. Я не смог даже собрать сырья, так что могу понять, каким новичком они меня считают. Я ищу свой лук и стрелу и вытаскиваю их. Я смотрю на Мио и останавливаю повозку. Как и ожидалось от д в р о г о й лошади. Его даже не побеспокоили сильные жуки, которые направляются на нас. Он слушает мои указы по слогам. м э слабое место у объемного муравья голова, верно?» Тот, кого звать Рубиновый Глаз, у него голова? Поэтому я сказала тебе, что это невозможно. Ни к чему хорошему не приведёт, если целиться у Рубинового Глаза только в голову. Вы не слышали о них, сражаться с ними это... Они вправду делают мне выговор. Я заплачу, знаете? Но они определённо сказали мне не целиться в голову. Я немного оплошался. Всё нормально, просто скажите, куда стоит целиться у Рубинового Глаза, пожалуйста. Да, этот парень собирается стрелять, даже не зная диапазона лука. Пожалуйста, мы всё ещё можем убедить Мио сделать это. Слабое место у рубинового глаза, если я правильно припоминаю, это живот. Эй, т о т о успокаивает шумную группу людей. У этой девушки хорошие глаза. Кажется, она смогла увидеть мою способность, когда я принял стойку с луком. Хм, я сам себя боюсь. Голова и живот. Хм, принимая в учёт, насколько близко они расположены, я не могу промахнуться. Будь это просто стрельба из лука, то это другое дело, но я также тренируюсь и с к у с с т в о стрельбы из лука. Если понадобится, я даже могу справиться с ближним боем. А, да, верно. В следующий раз попросим гномов сделать это для меня. Я, разумеется, привык к двигающимся врагам. Я подготавливаю свой лук. У меня ещё много стрел, которые мне дали гномы. С этим оружием нет никаких проблем. Эй, т о а заткнись. Кажется, он сосредотачивается. Нет, как я сказала, это невозможно. С этим расстоянием лишь магия сможет справиться. А также он на первом уровне. О чём он думает? Это кучка. Какие они невежливые. Слова спокойной девушки, похожей на эльфа, пронзают моё сердце. Хотя к м и у она использует почтительное общение. Но из д е с я т врагов я смог уже захватить 6 е с т е м ь в о т Тогда ответим ожиданием, Туа-сан. Это то, о чём я думал, но... В крайнем случае, с нами всё ещё есть Мио-сама. О, понимаю. Мы позволим сделать ему, что он захочет, а затем она начнёт действовать. Кроме того, он мог бы быть кем-то потрясающим, если Мио-сама оставила ему это. Нет, нет, нет. Это невозможно для первого уровня. Это не р а й т а с а н это тот лук. Это может быть невероятный объект. У него может быть что-то вроде прицеливания или критического, что убьёт их одним ударом. Понимаю, я не подумала об этом. Определённо, если отставить в сторону лук, стрелы сделаны очень хорошо. Еле сдерживаемые слёзы на душе могут прорваться в любой момент. Вы сразу же отрицаете мои способности? Это лук, да. Стоит ли мне всех вас сделать мишенью? Вы все дураки. А -а -а. Меня это больше не волнует. Просто смотрите и дивитесь. п р а т и к ты в порядке? Боже, Ренон начинает мне казаться самой милой девушкой здесь. Расстояние примерно 100 метров. Я закончил захватывать прицел всех врагов. Начнем с пчел. <свы> Я тихонько выпускаю воздух из легких. Затем первую стрелу. Из двух рубиновых глаз, которые вели группу, один пал. Вслед за ним еще один. Разумеется, у этой пчелы только что появилась дыра в животе, и она упала на землю. Три, ч е я благополучно захватил в прицел их и сбивал. За спиной я слышал что-то вроде «Не может быть!» или «Что происходит?» Вы видели, мерзавцы? Теперь вы понимаете? Когда я использую лук, я довольно невероятен, знаете ли. «У меня может быть и самое худшее лицо, но среди таких же, как я, я могу считаться самым лучшим». 89. После этого всё. Последний муравей был пронзён стрелой. Ушло на это 30 секунд. Враг был удивлён первой атакой, поэтому они прекратили двигаться. А когда я начал действовать, всё уже закончилось. Я не дал ни одному из них приблизиться. Я сразил всех одним ударом. «Не недооценивайте суперсильный дальнобойный класс!» э у меня немного плохая скорость заряжания, но моя точность не изменилась. Я был в осоре некоторое время, так что я не мог практиковаться с луком. И сейчас я чувствовал облегчение. Невероятно. Благодарю тебя за честное мнение, р е н о Теперь они, должно быть, поменяли своё мнение обо мне. Вот так вот всё просто. Вы стали смотреть на меня по-другому? Я сказал это кучке людей за своей спиной. Более того, я покажу им всем, что у этого лука нет никаких особых качеств. Н-не... невероятно. Хотя он и кажется обычным луком. Поэтому я и говорю, что это не лук. Насколько велико их недоверие? Первый уровень такой решающий фактор. Чёрт. Это обычный лук. Кстати, стрела сделана умелыми ремесленниками, но в них нет никакой магии. Я тренировался стрельбе из лука с детства. Сказав это, я даю им лук и стрелу. Я сделал невероятный поступок, и тем не менее, по какой-то причине в душе я чувствую удрученность. Я указываю Мио, чтобы мы продвинулись через то место, где лежат трупы. Эх, и вправду, это отличается от красной пчелы. Глаза светятся, как драгоценные камни. Рубиновый глаз, теперь я понял. Это всё было проделано хорошо, но без сомнения, в них нет никакой магии. Молодой парень-алхимик проверил мой лук и вынес свой вердикт. Разумеется, я забыл его имя. Помнить имя Грубияна, я не буду их больше запоминать. И верить тому, что они видели своими глазами. Не может быть. Женщина-эльф использует свой лук так же, как и я, тихо прошептав. Её имя находится в самом низу моих приоритетов. «Сила, диапазон, точность. Я никогда ничего подобного не видела. Верно?» т о разделяет это мнение. Они думали, что всё это время это была заслуга инструментов, так что это, скорее всего, превосходит их ожидания. В конце концов, я также на первом уровне. «Всех в с е устраивает теперь. Давайте соберём материалы побыстрее и пойдём, т и к е Продолжая т е вперед, я подошел к объемному муравью и отрезал его острую переднюю ногу, которая похожа на косу, и п о т о р а п л и в а ю четырех людей, которые проверяли л о г В такие моменты хорошо общаться через письмо. Если я просто напишу это в нужном мне месте, то смогу передать то, что хочу, даже в тех местах, куда мой голос не может долететь. Я не привык обращаться к людям громким голосом. Четверо поспешно подошли. Должно быть это из-за того, что мы были вместе несколько недель, хотя они не состоят ни в какой команде, у них образовалось коллективное ощущение. Позже, подходя к Сиге, четыре человека смотрели на меня, словно я был другим человеком. Это было немного приятно. Когда Ренон разглядела мои чувства и сказала «разве это не здорово?», я немного смутился. Прошло три недели с момента уничтожения базы. Уже прошло две недели с тех пор, как мы пришли сюда. Солнце было в зените. Мы, наконец, прибыли в Сиге. Это было первое место, которое выглядело как нормальный город с тех пор, как я пришел в этот мир. Что? База Зена уничтожена? То Асан докладывает детали гердиавантюристов. Разумеется, она не доложила всей правды. У меня ещё три авантюриста, у которых тоже подготовлена хорошая история, и она у них совпадает. Я не говорил то о Сан-Ренон о том, что я сделал. Она, должно быть, думает, что её история состыковывается с остальными. В любом случае, у того города... Нет, у той базы было такое название. Зена. Я впервые слышал его. Средний уровень был больше ста. Для города людей это место было тем, что надо. Подумать только, что такой вид людей исчезнет за один миг. Это довольно впечатляющее явление. Однако это было место, которое правилось нечистым способом. В итоге эти люди стали жертвами злых купцов или знати, и за различных причин я не смог узнать имени того, кто за всем этим стоит. Может поэтому кажется, что люди здесь не были сильно привязаны к этому месту. Ринон тоже такая, но... Кажется, у т о а с а н свои личные причины. Она не была против того, чтобы уйти оттуда, но кажется, она чувствовала небольшую тоску. Кстати, выдуманная история рассказывалась совершенно наобум. Лишь одно. Большое восстание Мамона. Хотя это не такое странное событие. Принимая в учёт место, мне показалось, будто это звучит как событие в веб-новелле. Таким образом, мы убежали, спасаясь, и пришли сюда. Также гильдия, в которой были зарегистрированы мои два последователя, не могла передать их информацию другим гильдиям. Так что козырная информация Томо и Мио испарилась. Я не знаю, как они это делают, но это неряшливо с их стороны. Когда я спросил детали у базы, которая была поблизости, они сказали, что администрация базы у границы, которая тоже в курсе информации, не может покинуть то место, так что это нормально, что информация доходит так медленно. Когда я спросил а где находится администрация, они сказали, что в Сиге, и что мы сможем передать регистрацию этих двоих. Из-за этих обстоятельств нам пришлось пройти через три другие базы, но все они были сельского типа. Нет, мне они показались лагерями. Я позову т а м о я сегодня вечером. Завтра они обе должны будут пройти перерегистрацию. И тогда я пойду в гильзию купцов. Сегодня я поищу кафе и просмотрю магазины. Ох, наконец-то, наконец-то я прибыл в город. Мне много что предстоит сделать. Заведующий человек, который слушал четырёх людей, кивнул головой. Сказал им подождать, а затем вошёл внутрь. Он, вероятно, пошёл найти вышестоящего. В конце концов, это довольно важное дело, то, что базы больше нет. Мио не присоединилась к беседе и просто стояла рядом со мной вместе с Ренон. Я не хочу, чтобы от моего появления возникали ещё проблемы. Теперь, думай об этом. Насколько высокий самый сильный уровень Иранг в этом месте? Это довольно большое и хорошо сделанное здание, так что трудно найти её. О, вот оно! Мне не нужно находиться здесь, когда они докладывают, так что я просто пойду туда на секунду. Я направляю свой взгляд в сторону отдела заявок. Судя по тому, что люди не торопятся здесь, можно понять, что это то самое место. Посмотрим. Цифра 1 здесь это... Уровень 201. Ранг S. Хм, как и ожидалось, низкий. Новичок есть новичок, а мои последователи есть мои последователи, в конце концов. Я даже уже не знаю, каков стандарт. Квесты также довольно низкого ранга. Ранг с, вероятно, запрашивает отдельной личности или команда. Большинство из оставшихся – А или Б, так что команды зачастую сражаются за Г или Б, наверное. В любом случае, квестов по сбору ранга А много. Впечатляет. Они должны быть ужасно утомительные, о н и просят собрать что-то вроде забытых металлов. В любом случае, мне это не нравится. Я не хочу этого тоже делать. Но мне, как минимум, следует спросить, какой квест из видов собрания легче. Мне кажется, что я могу этим воспользоваться. В Зена, из-за злобных замыслов, которые были у т а м о е и множества других обстоятельств, у меня не было возможности заняться этим. Она сказала мне, что ее индивидуальная мобилизация улучшится как-то. Но сейчас нам нужно начать по-настоящему. М, м м как необычно, ранг С остался. Я не смог дотянуться своим ростом, так что я немного подпрыгнул и взял задание. Может, я немного засветился, окружающие люди зашумели. Ладно, кажется, никто его не брал, поэтому за него не было никакой конкуренции. Посмотрим, что это. Я прошу вас, нам нужен хотя бы один глаз рубинового глаза. А чтобы закончить, нам нужно шесть штук. Мы обязательно дадим вам большую сумму денег за них. Компания Рембрандт. Вовремя? «Более того, человек из компании, ха! Это хорошо! Я везунчик! Что, если я с самого начала обрету личные связи? Они называются к о м п а н и я Рембрандт, так что может у них довольно большой бизнес. Это задание РНГС, значит награда должна быть довольно высокой. Ого, я должен рассказать об этом остальным, чтобы они дали мне все глаза рубинового глаза. Я был тем, кто словил их, так что проблем быть не должно». Если на то пойдёт, я смогу отобрать их силой. В конце концов, даже если все они пойдут против меня, Мио сама сможет лично с ними расправиться. х х Злобная улыбка. п р о т и к ты выглядишь немного пугающим. Вака сама, злобный план? Испуганная Ренон и «Я участвую» Мио. От состояния Ренон мне плохо. Нет, не в этом дело, Ренон. Я только что нашёл интересное задание. А, mm -hmm. oh, сестрёнка и т р у з ь я Разговор закончен. а Посмотрев, я увидел четырёх приближающихся людей. Я на миг бросаю взгляд на столик с рангами. Если подумать, коли это в десяти лучших, то и Девушка, Гном могут войти в эту десятку. Так что они могут войти в сильную часть, даже когда они такие. Хм. Если честно, я могу думать о них лишь как о шумной толпе. Человек из гильдии, кажется, не здесь. Видимо, это не проблематичное дело. Объяснить ситуацию было заданием, которое мы получили на прошлой базе. Они показали документ, чтобы доказать это, так что это практически прямое задание из гильдии. Их, кажется, это радует. Я вернулась, р и н о н Ты не создавала никаких проблем им двоим, верно? Я веду себя, как полагает. Разговор, сестер. Как мило иметь сестру. У меня тоже была, но я не могу думать об этом. Ренон была по-настоящему хорошей девушкой. С возвращением. Ты хорошо справилась с заданием? Да, благодаря тебе. Но ты не против? Думаю, вы двое сможете получить награду за завершение задания. Я благодарен за заботу Туасан. Но если бы я сказал, что мы увеличили наш ранг, пока тебя здесь не было, т а м о э мы взяли задание и приложили все усилия. Уверен, эта ситуация стала бы досадной. Если подумать о ситуации и атмосфере, которая была до этого, мне кажется, что даже если бы мы не приложили все усилия, мы смогли бы увеличить наш ранг. Нет, нет, наша репутация в качестве а в а н т и р и с т о в слишком низкая, так что на этот раз я предоставляю это вам, ребята. Понимаю. Если сделать такое торговое условие, я смогу получить глаза. За всё, что ты сделал для нас, я по-настоящему благодарен. Какой прилежный молодой человек. о п о д деньги, ранг и материалы. Ты и вправду помог нам. Я молюсь, что Райда Дано будет благословен духами. Девушка-гном. Расскажи потом, где ты научился пользоваться луком. Девушка-эльф. Этого не может быть. Благодаря тебе мы увеличили наш уровень и ранг. Это похоже на сон. Тоа-сан. Ее осмотрительность исчезает. Посмотрим. Все с радостью показывают мне свои карточки гильдии. т о а с а н на 125 уровне, ранг А, Теневой Вор. Что означает Теневой Вор? Какое опасное имя. Без сомнения, я не хочу оказаться рядом с таким. Девушка-гном на 122 уровне, ранг Б+, Жрец-воин, Земля. Это должно быть значит, что она рыцарь, который может использовать духов Земли. Прилежный молодой парень на 114 уровне, ранг Б+, мастер а л х и м и я Не могут они просто называть это алхимик. Звучит так, будто он может даже роботом управлять. Девушка-эльф, уровень 108, ранг А. Благословленный артиллерист. Артиллерист, говорите? Она использует ружья? Но у тебя лук! В этом мире есть ружья? Определенно, каждый из них поднял свой уровень. Девушка-эльф не была даже на сотом уровне, но она поднялась довольно хорошо. Это значит, что я, который работал так усердно, должен подняться как минимум на 30 уровней, может? Наше дело здесь закончилось, так что давайте пойдём. Или у вас, ребята, есть здесь ещё дела? У нас нет, но Мио-сама и Райду-сан должны зарегистрироваться. Все они кивают одновременно. Впечатляющая синхронность. Почему вы, ребята, так этого ждёте? Мы планируем сделать это, когда Тамуэ присоединится к нам, так что мы не будем делать этого сегодня. Тамуэ обидится, если мы сделаем не так. Если речь идёт о Тамуэ-сан, она обидится. Ты прав. Мио тоже хорошо понимает этот момент. Хотя она действует отдельно сейчас, она из тех, кого будет беспокоить то, что мы не делаем решающие дела вместе. А? Я хотела увидеть всех удивлёнными. т о а с а н что за безответственные слова? Мы придём сюда завтра, так что если будешь завтра здесь, сможешь увидеть. Это внезапно, но мы будем жить в разных местах. Нет, мы расходимся, вот в чём дело. В конце концов, я не могу таскать их повсюду с собой всё время. Потому что наша цель – в приятной поездке по различным странам. Или что-то в этом роде. Также кажется, что в этом мире нельзя создать команду с другими авантюристами, если между ними определённое различие в уровне. Система, которая использует авантюристы, чтобы создать большие команды, слишком неустойчивая для нас. Если я не ошибаюсь... Ты прав. До сих пор нам приходилось ходить с тобой, но теперь-то точно наши пункты назначения будут сильно отличаться. р а й д это оно. Трудно поверить, но если он собирается пойти по пути бизнеса, то определённо будет отличаться. Если разница в уровне 20 или больше, то нам не разрешат. Действительно 20. Тогда т о м у э и Мио тоже не смогут создать одну команду. Да, поэтому давайте поедим что-нибудь лёгкое на обед и распределим багаж повозки. После этого мы все пока пойдём по своим путям. Пока? То Асан спрашивает меня с некой надеждой. Я не могу ответить на эту надежду, однако у меня также есть кое-какие предчувствия, так что я тоже об этом думаю. Если никто не торопится, мы можем вместе пообедать, а затем устроить прощальную вечеринку. Отпразднуем успешное выполнение задания твоей гильдии. Мы согласны? Благодарю вас за согласие. Вака сама, я не хочу ничего вроде того, что было в прошлый раз. Мио, я понимаю, что ты пытаешься сказать. На этот раз мы пойдем куда-то вроде бара и будем есть сколько захотим. Также мы все это время ели консервированную еду и много чего другого невкусного. Ты права, Мио. Все приходили сюда в прошлом, верно? Каждый из них кивает. Тогда я предоставлю это им. Тогда предоставлю это вам, ребята. Так что, пожалуйста, выберите место, где мы сможем съесть много еды и пить с лёгкостью. Я буду рад этому. Разумеется, место, где может находиться Ринон Тян. Добавляю я к своим словам. Пока пообедаем, примем решение, где провести вечер. Место, где мы сможем слегка подкрепиться и пообщаться. Пусть и это они решают. Тогда идём.